Глава 9. Как компании увеличивают охваты и доходы? Всех, до кого вы хотите достучаться, можно найти на YouTube. Будь то ближайший магазин, оффлайн-бизнес или компания из Fortune 100. Ежегодный рейтинг 100 самых быстро растущих компаний мира по версии журнала Fortune. Если вы думаете, что можете с чистой совестью пропустить эту главу, потому что вы не бизнесмен, подумайте ещё раз. Каждый YouTube-канал, который приносит деньги в реальности или лишь в мечтах своего владельца, должен восприниматься как бизнес. Одним из моих любимых примеров расширения охвата и увеличения доходов на YouTube служит компания по пошиву стеганых одеял из маленького городка в США Jenny and Ron Don. владеют компанией Missouri Stockwiltin, чей канал на YouTube в середине 2020 года насчитывал почти 700.000 подписчиков. Но в начале 1990-х, ещё до того, как они ялы появились на их радаре, донны жили в Калифорнии, и им не особенно везло. У одного из их семерых детей появились проблемы со здоровьем, которые требовали очень дорогих процедур. Медицинские счета разорили их. Они почти обанкротились и решили, что пора переезжать в место попроще, где они могли бы сэкономить и избавиться от долгов. Супруги достали карту и наугад ткнули пальцем, попав в штат Миссури. В 1995 году Доан переехали на Средний Запад, в маленький городок Гэмિલ્тон. Рон устроился в газету механиком, но дорога занимала много времени, а сама работа предполагала ночные смены. Дженни перебивалась случайными заработками, чтобы помочь свести концы с концами. К сожалению, они потеряли пенсионные накопления в результате краха фондового рынка в 2008 году. Выгоды от работы Рона были сомнительными, и Доанум снова не повезло. Часто в маленьких городках предприятия едва держатся на плаву, и Гэммилтон не был исключением. Поскольку сообщество было невелико, каждый раз, когда кому-то приходилось закрывать свой бизнес, это воспринималось как личная катастрофа. Донни были большой, бедной семьёй в маленьком бедном городке. Потребность равно возможность. Дженни хорошо шила и в Калифорнии работала портнихой, но в Гэммилтоне спрос на её услуги был примерно нулевым. Поэтому кто-то предложил ей пройти курс квилтинга. Техника лоскутного шитья. Что ответила Дженни? Квилтинг занятие для стариков. Но на обучение всё-таки пошла и обнаружила, что эта техника требует творческого подхода. Попалась на крючок. Дженни собирала из лоскутов рисунок для лицевой стороны одеяла, а чтобы собрать одеяло, требовалась машина с длинной кареткой, пристрочить верхнюю часть, наполнитель и подложку. Квилтеры редко имели собственные машины. Потому что тестое ли очень дорого, а одеяла готовые к отделке попадали в длинную очередь, и работы Дженни не были исключением. Когда одно из одеял было наконец закончено и готово к отправке, сын Дженни Алан спросил, что это за одеяло. Дженни не смогла вспомнить, как оно выглядело. Прошло много времени. Алан и его сестра Сара были этим обескуражены. Возможность стоила того, чтобы ею воспользоваться. Маме нужно обзавестись собственной швейной машинкой и стать стегальщицей. Дуаны пошли на это. Они вложили деньги в покупку дорогой швейной машины, но в их доме для неё не нашлось места. Пришлось покупать помещение. Недвижимость в их бедном городке стоила дёшево. И дуаны заплатили за здание меньше, чем за стегальную машину. Дженни практиковалась, пока не уверилась в своём мастерстве. И тогда они открыли магазин. В 2008 году в Миссури Starkwild Company запустилась, но доны не знали, кому продавать свою продукцию. В те дни бизнес в их городке с населением 1500 человек был скудным. Курьер, доставлявший материалы, посочувствовал им, потому что был уверен, что их затея провалится. Нужно быть сумасшедшим, чтобы открыть такой бизнес в этом месте. Одна сделка в день казалась донам успехом. Они создали страницу в известной соцсети и получили два лайка. У Алена была идея создать сайт Quilters Daily Deal, чтобы продавать оставшееся на складе исходное сырьё. Но Quilters просто ещё не было в сети. Это было трудное начало, потому что дуо они не знали, как обрести свою аудиторию. Они нашли возможность, вложили деньги в дорогую машину, но всё это в крошечном городке, где в их магазине не было посетителей. Алена обратился к своему другу Дэвид умивсудо, чтобы тот помог ему вести дела в интернете, пока Дженни и её дочь Исара и Наталья управляли магазином. Единственное, что действительно было у Доонов это список адресов электронной почты. Им было важно, чтобы их новостная лента приносила пользу людям, читавшим её. Поэтому они бесплатно предоставляли много полезной информации о квилтинге. Люди с нетерпением ждали писем и хотели поделиться ими со своими коллегами по мастерству. Именно в этот момент доаны приняли решение, которое в конечном итоге изменило их жизнь. Алан предложил маме снять видеоурок по стёжке и выложить его на YouTube. Дженни сказала: "Хорошо, но для чего это нужно?" На его объяснение она ответила: "Никто никогда не пойдёт на YouTube, чтобы узнать, как стягать одеяло". Дженни очень нервничала и чувствовала себя крайне неловко во время первой съёмки. Мало того, в тот день она попала в аварию и сломала ногу. Она легко могла бы отказаться от съёмки после такой череды препятствий, но не сделала этого. Она преодолела неловкость, вызванную камерой, и продолжила снимать видео. Традиционно квилтинг был элитой в мире шитья, но Дженни в своих уроках представила его простым и доступным. Она показала основные ошибки и объяснила, как их можно исправить. Ей искренне нравилось то, что она делала. Дуан и прикрепили ссылки на эти видео к своим новостным рассылкам, и читателям они понравились. Квилтеры собирались вместе и устраивали вечеринки, чтобы посмотреть канал Дженни на YouTube. Зрители начали задавать вопросы о тканях и других материалах и инструментах, которые она использовала в своих видео. Дженни объясняла, где их купить, и товары для квилтинга стали расхватывать с полок. их сайт Quilters Daily Deal предлагал скидку 40-100% на товар дня и стал популярным из-за увеличения охвата. Но на следующий уровень дохода компанию вывела идея продажи нарезанных лоскутов ткани. Найти подходящую ткань, понять, сколько нужно купить, знать, какой формы и размера должны быть лоскуты, плюс нарезать их это огромная работа. Именно поэтому многие вообще не хотят заниматься квилтингом. Целью Дженни Было упростить стёжку, поэтому она создала собственную линию готовых наборов тканей, уже подобранных, нарезанных и готовых к сборке. За первые 6 месяцев они выполнили 14400 онлайн-заказов. Бизнес продолжал расти, как и их канал на YouTube. Сейчас они выполняют более 6000 заказов ежедневно и обеспечивают занятость половины населения города Гэмэлтон. Missouri Star Quilt Company – крупнейший канал о шитье, превративший Дженни в знаменитость в швейном мире. Сью Лебрити. Составлено из слов «сью» – «шить» и «селебрити» – «знаменитость». Как её называют? Ютуб помог ей охватить мировую аудиторию квилтинга, которую она не смогла бы найти в своём заштатном городке в центре страны. Её поклонники присылают письма со всего мира. Одно письмо задело Дженни за живое – Женщина из Ирана написала: "Вы наполнили красками мою измученную войной жизнь". Дженни прослезилась. Она думала, что просто стегает одеяло и не понимала, что способна так влиять на жизнь других людей. То, что она предлагала, могло быть единственным местом покоя и счастья в чьей-то жизни. Мыслите шире. Компания Missouri Star Quilt это не только популярный YouTube-канал о квилтинге, Ну и крупнейший в мире поставщик готовых лоскутов ткани для изготовления стеганых изделий. У них даже есть собственные модели и свой журнал под названием Блок. Онлайн-охват компании вдохнул новую жизнь в едва выживавшее сообщество Гэммилтона. Автобусы с квилтерами приезжают в город, который стал туристической достопримечательностью. Доан и владеют и управляют 14 магазинами лоскутных одеял с узорами на различные темы. с тремя ресторанами и отелем в Гэмэлттоне, который теперь известен как Quilting Disneyland или Quiltaun, США. Дженни и её семья начали стегать одеяла, надеясь, что вырученных денег хватит на оплату счетов, но YouTube предоставил им платформу для обучения и продаж по всему миру. Имея годовой доход в 40 миллионов долларов, Доан и до сих пор поражены тем, как далеко YouTube продвинул их скромный бизнес. за пределы всего, что они могли себе представить. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Это не просто занятный рассказ об удачливой семье, которая оплачивает свои счета благодаря YouTube. Их годовой доход исчисляется десятками миллионов долларов, хотя магазин одеял находится в глуши. Мне всё равно, какой у вас канал или какие оправдания. Потенциал для роста и зарабатывания денег на YouTube есть у каждого. Ни один канал не начинался с миллионов подписчиков, сделок с брендами и запуска линеек продуктов. Вы недооцениваете себя, думая, что эти вещи не для вас, потому что ваш канал маленький. Мыслите шире. У вас есть возможность увеличить охват и доходы. И если вы никогда не считали это занятие бизнесом, начните так думать прямо сейчас. Выходите на крупные бренды. Во второй главе я рассказывал о том, как распределение доходов от рекламы изменило всю экосистему YouTube. Я привёл Oorabrash в качестве примера использования возможностей платформы для достижения огромного успеха. Вернитесь назад и прослушайте о том, как Джеффри Херман, в то время бедный студент колледжа, вывел почти провалившийся продукт на уровень международной дистрибуции и миллионов устойчивых продаж. Изобретатель Oorabrash, доктор Боб Вакстов перепробовал множество способов продать свою щётку для чистки языка, но ни один из них не сработал. Когда компания тратит 2 доллара, чтобы заработать 1, у неё есть два выхода: уйти или попробовать что-то совершенно новое. Вакстов выбрал второй вариант и передал бразды правления студенту-маркетологу. YouTube был абсолютной новинкой, и Джеффри рискнул использовать его, чтобы помочь доктору Бобу спасти изобретение. На YouTube ещё не было рекламодателей. Это была рудиментарная платформа для покупки рекламы и направления трафика. Вот почему она имела такой потенциал, пока не с кем было конкурировать. Джеффри вместе с друзьями снял ролик для Ora Brae на сумму в несколько сотен долларов и выложил его в интернет. Джеффри платил копейки за просмотр рекламы, запредельно маленькие суммы по сегодняшним меркам, и Ora Brae начал приносить большие деньги. Рекламная платформа увеличила процент продаж на 1000. На самом деле, Джеффри продолжал покупать больше рекламы и зарабатывал так много денег в те первые дни распределения доходов от рекламы, что YouTube пришлось напрячься, чтобы понять, как ограничить процент доходов рекламодателей из-за одного парня. Он скупал весь перечень рекламных роликов, и это было похоже на то, как будто он печатал собственные деньги. YouTube начал понимать, что к чему. и захотел контролировать денежный поток. Мне нравится называть этот момент в истории YouTube эффектом Джеффри Хармона. О, какая мощь! В первый месяц рекламы Орабраш заработал 30 тысяч долларов. Во втором месяце выручка составила 70 тысяч долларов. В 2009 году Джеффри помог Орабраш создать веб-сериал под названием Diary of a Dirty Tan – дневник грязного языка. в котором мужчина, Дейв Аккерман, был одет в костюм гигантского говорящего языка. Идея сериала состояла в том, чтобы создать сообщество приверженцев бренда. В то время это было неслыханно. Джеффри пригласил Дейва прямо в костюме языка присоединиться к нему на VidCon многожанровая онлайн-видеотехнологическая конференция для создателей брендов и маркетологов, которая ежегодно проводится в Южной Калифорнии с 2010 года. Присутствуя там в качестве первого спонсора конференции, в том году в ней приняли участие 600 человек. Для справки, Виткон ЮЭС 2019 собрала более 75 тысяч участников, и это было лишь одно из нескольких ежегодных мероприятий Виткон, проводимых по всему миру. Из конференции Джеффри сделал вывод, что все присутствующие на мероприятии также хотели сформировать лояльные сообщества, Они продолжали создавать эпизоды для сериала и собрали более 200 тысяч подписчиков. Уоробраш стал первым брендом, создавшим сериал. Никто не делал этого раньше. Определенно, они опередили свое время. Джеффри даже признал, что он, возможно, слишком забежал вперед в том, что касалось достижения охватов и потенциального дохода. Мир еще не знал, как это делать. В то время даже солидные кабельные сети имели всего по 100 тысяч подписчиков. Примерно столько же было у крупнейших ютуберов, а значит, они сами были как кабельные сети, с той лишь разницей, что им не нужно было ни перед кем отчитываться. Это было потрясающее осознание, Джеффри начал понимать потенциальную силу ютуб для грандиозного роста. Орабраш привлёк настоящих поклонников и собрал миллионы просмотров видео, потому что подписчики по собственной инициативе делились рекламой в интернете. Близость с потребителями позволила разместить продукцию на полках торговых сетей Walmart, Costco и вывести её на международные рынки. На следующий год, когда Джеффри присутствовал на Vitcon, к нему подошёл парень из Google и искренне поблагодарил его за OraBrash. Он сказал Джеффри, что им не удалось выйти на крупные бренды, но из-за сотрудничества OraBrash с Walmart он сумел заключить сделку с Coca-Cola, чем спас своё рабочее место. Горабраш изменил траекторию ведения бизнеса. Когда вы поняли, как зарабатывать деньги, сказал тот парень Джеффри. Это открыло двери для всех. Оптимизируйте со сплит-тестированием. Следующим шагом для Джеффри и его братьев Нила и Дэниела была рекламная акция компании под названием Попури. Братья Херман начали работать вместе как рекламное агентство, не регистрируясь официально. Рекламная кампания Пупури была быстрой. От начала работы до запуска прошло всего 3 недели. За 21 день они написали сценарий, провели кастинг, съёмки, монтаж и выпустили рекламу. Это впечатляет. Она действительно стала вирусной. Когда говорят о вирусном видео, подразумевают ролики подобные рекламе Пупури. Благодаря навыкам, полученным в работе с OraBrash, братья Херман стали проводить сплит-тестирование. с различными вступлениями, концовками и длиной ролика. Пока проводились тесты, Уильям Гудман, репортёр Хаффингтон Пост, посмотрел видео и упомянул его в своей статье о рекламе под названием Спрей Пупури, обещает убрать запахи из общественных туалетов. Статья сделала видео вирусным задолго до завершения тестирования. Поэтому Джеффри и его клиент решили сразу же приступить к запуску кампании. Несмотря на успех рекламы, Джеффри сказал, что они могли бы пойти еще дальше и получить еще больший доход, если бы закончили сплит-тестирование. Видео, которое стало вирусным, называлось «Как сделать так, чтобы ваши какашки не воняли». Но тестирование показало, что название «Девушки не какают» было лучше. Вот совет эксперта от Джеффри. Используйте слова, которыми подписчики описывают ваш бренд. «Девушки не какают» Несколько раз прозвучало в комментариях к видео. Поэтому они взяли эту фразу и превратили в лучшую версию рекламы. Вы можете найти в комментариях истинное послание своего бренда, сказал Джеффри. Если вы не используете эти слова, то скорее всего не попадёте в цель. Поверьте Джеффри, он провёл пару успешных кампаний. Братья Херман заработали огромную сумму денег за эту работу. Забывный факт: компания Пупури спросила: Куда перевести деньги? А у них даже не было счёта в банке. Пришлось срочно подавать заявку на регистрацию бизнеса и бежать в банк открывать счёт. Рискуйте с умом. Другими клиентами, которым братья Харман помогли заработать кучу просмотров и принесли солидный доход, стали Билл и Джуди Эдвардс и их сын Бобби. Владельцы бренда Squatty Potty. Их продукт подставка для ног, необходимая для облегчения процесса дефекации. Она имеет эргономичную форму и идеально встаёт рядом с унитазом. Бренд Squatty Potty участвовал в проекте Shark Tank аквариум с акулами, реалити-шоу, которое даёт предпринимателям возможность найти инвестора и запустить свой продукт. Там они и подписали контракт с инвестором на условиях владения 10% компании. Эдвардсы продавали свои подставки в магазинах, но люди не знали, как с ними обращаться. Они думали, что это шутка. Скорый доход, полученный с Квотипоти от инвестора, вышел на плато, поэтому Бобби Эдвардсу нужно было энергичнее проникать на рынок. Ему требовалось представить продукт большему количеству людей. Он попросил братьев Херман помочь, но засомневался, услышав, что они предлагают реклама с скакающим единорогом. Наидиный Бобби инвестор сказал: "Нет. К тому же он настаивал, что компания должна быть бесплатной, а значит, братья будут работать за спасибо. Настала очередь Джеффри сказать нет. Он знал, насколько ценны их навыки. Никто не хотел уступать, и Джеффри временно отстранился. Перенесёмся на 3 месяца вперёд. Бобби посетил мероприятие, на котором фигурировали единороги. Вероятно, ему понравилась эта идея, потому что он вернулся и сказал Джеффри и мне: "Я был исполнительным продюсером проекта. что готов сделать реклама. Он дал добро братиэм Херманн, не поставив в известность инвестора, который сказал нет. К чести Бобби, для него это был огромный риск. Компания оказалась очень дорогой. За что ему всё же пришлось отчитываться перед инвестором. Мы отправились на выездную встречу с Джеффри и Дэниелом Херманом и Дэвидом Венсом, блистающим писателем, чтобы обсудить креативную рекламную кампанию. Каждый принёс свою версию сценария, но Дейв Венс явно выходил победителем. Его вариант представлял единорога и принца, и это было волшебно. Мы объединили умный сценарий Дейва с компонентами продаж из сценария Джеффри и моего. Затем мы позволили Дэниэлу проявить его творческий артистизм, и все вместе создали нечто особенное. В пространстве, где нас никто не беспокоил, мы спланировали суперэффективную кампанию. По возвращении домой мы сразу же приступили к производству. Были перегибы, которые нужно было исправить. Без каламбура, посмотрите рекламу. Но мы сохранили план кампании в целом и двигались вперёд. В нашей практике случалось так, что присутствие клиента на съёмках сбивало весь творческий процесс. Один совет. Во время съёмок не позволяйте бренду диктовать условия. Дайте креативщикам свободу, чтобы избежать этой проблемы. Мы планировали снимать, пока Бобби был в отъезде на конференции с Квотти-Потти. Он и его родители переживали из-за этого. Но мы сказали, «Вы нас наняли, так доверьтесь нам». За несколько недель до запуска Бобби преследовал меня с просьбой отправить ему ролик, и я не понимал, в чём дело. Откуда вдруг такая срочность? Наконец он признался, что всё ещё не известил инвестора о своём решении продолжить компанию. На данный момент он вложил в проект значительную сумму. Поэтому, если инвестор снова откажется, он много потеряет. Мы отправили ему ролик для согласования, и на этот раз его одобрили. Агрессивный юмор в рекламе напрашивался на критику, но он был настолько хорош, что стоил риска. Мы решили запустить ролик в сети Цукерберга, что слегка потрепало нервы двум парням с YouTube. В то время реклама в этой соцсети была ещё в новинку. И мы думали, что лучше всего она сработает там, прежде чем мы запустим её на YouTube. Мы не ошиблись. Объявление стало вирусным. Кампания на двух платформах набрала более 20 миллионов просмотров в первый же день. Мы ещё не вложили ни копейки в рекламные расходы, но уже заработали много денег. Опять же, из-за Джеффри Хермана и его команды крупной платформе пришлось выяснять, как регулировать доходы рекламодателей. Теперь у сети Цукерберга есть правила, ограничивающие доходы от рекламы, но там ещё многое предстоит сделать. Наша рекламная кампания стоила всего полмиллиона долларов, а инвестиции окупились всего за несколько дней. Squatty Potty превратился в бренд, приносящий вместо пары миллионов доход в 28 миллионов долларов от одной компании. Восхитительный ковющий единорог и красноречивый принц привели в восторг миллионы людей. и принесли десятки миллионов продаж. Комментарии, теги и репосты резко увеличили продажи, и товар с милей с полок. Я предупредил Бобби, чтобы он увеличил производство про запас для удовлетворения спроса, который будет расти. Он и вправду немного увеличил производство, но сдержанно, так как уже вложил в эту компанию большие средства. Никто не мог предсказать, как далеко зайдёт реклама и сколько людей захотят купить подставку. Всё выглядело слегка безумным. Бобби даже перешёл на круглосуточное производство, но несмотря на это, ещё до рождественской лихорадки сквоты поте закончились. Каждый бренд, запускающий рекламную кампанию, должен в первую очередь заботиться о двух вещах: идее, которую хочет передать, и сплит-тестировании. Сохраняйте верность своей идее любой ценой. И проводите сплит-тесты, чтобы увидеть, что лучше всего работает для достижения оптимальных результатов и максимального дохода. При тестировании ролика в Сквотти Потти мы обнаружили, что реклама стоимостью 29,95 доллара реально работала лучше, чем реклама за 24,95 доллара. Поэтому мы подняли цену до 29,95. Этот ролик лучше конвертировался и приносил больше денег всем. Безпроигрышный вариант. Вам также нужно заранее подумать о распространении. Юмор нашей рекламы с Квоти Потти гарантировал, что она будет органично распространена, и её удастся усилить с помощью платной стратегии. Мы знали, что даже если рекламная платформа обойдётся нам дороже, мы сможем получить желаемый доход. Создавайте неизменно актуальное. Если вы занимаетесь бизнесом, вам нужно перестать прогнозировать на квартал Создавайте контент, который будет актуальным постоянно и приносить результаты из года в год. Ни одной платформе не нравится старая реклама, поэтому нацеливайтесь на период от 3 до 6 недель для первоначальных результатов. Но если в основу ролика заложен хороший рекламный контент, он будет продолжать работать. Всегда найдутся люди, которые не видели его и посмотрят как совершенно новый. Оригинальная реклама Squatty Potty вышла в эфир в 2015 году. Но она всё ещё актуальна сегодня. И каждый раз, когда повторяют эпизод с Квоти Поти в шоу Аквариум с акулами, мы видим всплеск продаж. Станьте сами себе инфлюенсером. YouTube был построен вокруг создателей контента, которые стали инфлюенсерами собственного бренда. Это не путь Голливуда. У него две проблемы: студия как посредник между аудиторией и инфлюенсером и огромное количество контента. Предложение слишком велико. Netflix, Hulu, Amazon Prime, HBO Max, Wudu, Disney+, Apple TV, Peacock и многие другие стриминговые сервисы борются за внимание потребителей. Как ваш бренд может пробиться сквозь весь этот шум? Создайте группу подписчиков, которая будет прислушиваться к вам. Сотни часов контента, загружаемого на YouTube ежесекундно. Это единственный способ добиться чтобы вас увидели. Вы должны иметь прямую связь со своей аудиторией. Если Голливуд хочет выжить, ему тоже придётся идти этим путём. На самом деле, это уже происходит. Дウェйн Скала Джонсон, например, получает большие гонорары не из-за своих актёрских способностей, а благодаря многочисленным подписчикам в соцсетях, с которыми он поддерживает тесную связь, и они любят его за это. Если раньше создатели контента, инфлюенсеры и бренды были тремя отдельными субъектами, то теперь могут быть представлены в одном лице. Джеффрис сформулировал лучше. Слабые бренды зависят от инфлюенсеров, сильные бренды сами являются инфлюенсерами. Так вы расширяете свой охват. Общайтесь с аудиторией напрямую и наблюдайте, как деньги потекут к вам. Примите цифровой мир. кампании, которые придерживаются только традиционных методов маркетинга, застряли в 1990-х годах. Многие из них собственное эго и статус смешают зарабатывать деньги и расширять охват. Они будут проводить исследования или рекламные кампании, чтобы порадовать руководителей, акционеров и инвесторов, а взамен получат одобрительное похлопывание по спине и гарантию занятости. Такие компании не смотрят на реальные цифры. чтобы измерить доход от рекламы и рост бренда. И не думаю о прямых электронных продажах, которые могут принести миллионы. Компании, которые принимают эволюцию маркетинга, намного опережают кривую роста. У них есть правильная структура для управления конверсиями, то есть они сохраняют традиционные элементы, такие как проблема-решение, развлечение и узнаваемость бренда. но также интегрирует новые стратегии, актуальные в современную цифровую эпоху. Прямой ответ, атрибуцию и привлечение инфлюенсеров. В наши дни есть много инструментов для отслеживания эффективности маркетинга: аналитика, пиксели и рост бренда. Это важные показатели для измерения. Проведите исследование роста бренда, brand lift, самостоятельно. Зайдя в Google и посмотрев на увеличение запросов вашего видео в поиске и увеличение прямого трафика, вы также можете воспользоваться сервисом Google Trends. Если вы готовы заплатить, Google сам проведёт для вас исследование. Иногда эти цифры оказываются бесполезными, потому что компании и создатели контента просто не знают, как их правильно интерпретировать. Компании может посмотреть на трекинг пикселей веб-инструмент для отслеживания конверсий. на платформе и решить, что рентабельность их инвестиций составляет всего 2 к 1, поэтому они закрывают компанию, называя её неудачной. Именно здесь необходимо учитывать омниканальный маркетинговый термин, обозначающий взаимную интеграцию разрозненных каналов коммуникации в единую систему с целью обеспечения бесшовной и непрерывной коммуникации с клиентом. Атрибуцию Омниканальность означает, что опыт взаимодействия клиента с брендом должен быть интегрирован и бесшовно сочетаться с онлайн, оффлайн, социальными и мобильными взаимодействиями, и что компании должны иметь возможность отслеживать все эти потоки доходов. В 2013 году рекламное агентство Crispin Potter Plus Bagunsky CP Plus B наняло 25-летнего Трэвиса Чемберса в качестве куратора рекламы в социальных сетях. В том же году крупные руководители CP Plus B встретились с Turkish Airlines, которые вознамерились создать самую вирусную рекламу всех времен. В тот момент CP Plus B находилась на пике успеха в качестве агентства десятилетия. Директор по цифровым технологиям CP Plus B Иван Перес Армендарис принимал участие в разработке компании и в частном порядке пригласил Трэвиса на эту встречу. Там присутствовало много руководителей – и креативных директоров команд. Но Перес Армендарис знал, что в этом проекте им нужен особый набор навыков Трэвиса. Трэвис рассказал, как они могли бы провести успешную кампанию и был нанят для разработки стратегии и распространения контента для компании Turkish Airlines. Перес Армендарис дал Трэвису зелёный свет, чтобы он сделал то, что считал нужным, и кампания стала такой, какой должна быть. Вовлечение слишком большого количества руководителей и громоздкая бюрократическая волокита ограничивают творческую свободу, необходимую для того, чтобы проект был максимально успешным. Поэтому он позволил Трейвису фактически руководить проектом. Трейвис нанял компанию по интеграции брендов Play Social Labs, Рики Рэя Баттлера, чтобы подключить инфлюенсеров. Они заставили баскетболиста Коби Брайанта и футболиста Лионеля Месси побороться за внимание обожающего их ребенка-фаната в рекламе под названием «Коби против Месси. Перестрелка селфи». Агентству CP Plus B было поручено собрать более 100 миллионов просмотров компании, чтобы превзойти рекламу предыдущего года. Трэвис вместе с Played Social Labs попросил 800 с лишним инфлюенсеров порекомендовать своим зрителям видео «Turkish Airlines». Сообщества инфлюенсеров поддержали видео и поделились им, обеспечив более 140 миллионов просмотров. Общая стоимость компании составила около 3,5 миллиона долларов. И вот что самое безумное, они даже не отследили ее. Никто в CP Plus B не смотрел на цифры, кроме президента Европейского офиса, который отправил электронное письмо с подробным описанием пережитого шока. Он сравнил расходы на рекламу на YouTube в размере 3,5 млн долларов с их традиционным роликом на ТВ, который обошёлся в 25 млн долларов и набрал в два раза меньше просмотров. Он задавался вопросом, почему они отслеживают данные и рост бренда на ТВ, а не на YouTube. Он предположил, что стратегия размещения рекламы на YouTube должна стать планом действий агентства по продвижению. Его никто не слушал, все были заняты получением наград: Канских львов и Гран-при. и восхвалением друг друга. Ролик был признан самой вирусной рекламой десятилетия, но никто даже не знал точно, сколько денег вам принёс. По предположению Трэвиса, сумма легко могла превысить 50 млн долларов по всем потокам доходов. Применяйте омниканальную атрибуцию. Независимо от того, являетесь вы владельцем малого бизнеса или корпоративного гиганта, вам необходимо заниматься омниканальной атрибуцией. то есть отслеживанием и измерением всех взаимодействий клиента с брендом онлайн, оффлайн, в социальных сетях и на мобильных устройствах. Таким образом, отслеживаются потоки маркетинговых доходов, поэтому бренды знают, что провалилось, а что сработало. Это помогает вносить корректировки и зарабатывать больше денег в последующих рекламных кампаниях. Например, Трэвис создал собственное рекламное агентство «Чамбо Медиа», В итоге он попал в Forbes с 30 до 30. Список 30 успешных бизнесменов в возрасте до 30 лет, ежегодно публикуемый журналом Forbes и его региональными версиями, в 2018 году и провел компанию с сетью Sephora и компанией PMD Beauty. Sephora потребовала от PMD увеличить розничные продажи на 15%, если они хотят остаться в их магазинах. Без омниканальной атрибуции Сефора могла бы решить, что доход от компании был только 1.5 к 1, но это не так. Chamba Media подключили все розничные и другие каналы дохода в дополнение к рекламе на YouTube и Google. В итоге обнаружилось, что прибыль составила 4 к 1. Они увеличили розничные продажи на 30% и спасли PMD от расторжения контракта с Сефора. Другой клиент Chamba Media Мистер Кул cool считал, что рентабельность их инвестиций составляет всего 2 к 1, судя по трекингу пикселей на платформе, что довольно плохо для продукта со средней стоимостью заказа в 1500 долларов. Но когда они учли также homedepot.com, lavs.com, их материнскую компанию, торгующую через свой сайт, а также продажи на Amazon и Google Shopping, доходность оказалась 20 к 1. Несколько миллионов долларов, потраченных на рекламу, принесли 50 миллионов долларов дохода. Это одна из самых успешных кампаний, которые мы когда-либо проводили, признал Трэвис. А ведь те, кто не разбирался в модели омниканальной атрибуции, могли бы отказаться от нашей рекламы. Многие компании упускают из виду общую картину, отключая рекламные кампании из-за неполных данных или проводя краткосрочную кампанию вместо того, чтобы думать о постоянно актуальных. Действуйте тактически. Вы должны посмотреть на все данные и спланировать долгосрочную перспективу. Эффективность телевизионной рекламы очень трудно отслеживать. Цифровые кампании же можно отслеживать, измерять и сохранять их актуальность. Если вы не используете омниканальный маркетинг и отслеживание, начните делать это прямо сейчас. Используйте платные приобретения. Мы с Трейсоном вместе работали над несколькими проектами. И увидели, как YouTube помогает компаниям расти по охвату и доходам до уровней, о которых они никогда не мечтали. Органический рост замедлился со времён золотой лихорадки, поскольку интернет постоянно насыщается, но всегда есть способы действовать тактически и творчески. Такие люди, как братья Харман и Трейвис Чемберс, появились, когда досягаемость была отличной и в свободном доступе. Раньше можно было бесплатно увеличить охват за счёт роста аудитории. появление новых подписчиков в соцсетях, прессы, партнёрского маркетинга, SEO-рейтингов и сделок с инфлюенсерами. Сейчас эти усилия трудно поддерживать устойчиво в течение длительного периода, поскольку то, что находится в пределах досягаемости, принадлежит Google, Pinterest, TikTok, Amazon и другим. Первоначальная золотая лихорадка завершилась, поэтому задача стать замеченным лучше всего сейчас решается с помощью стратегии платного приобретения. или покупки рекламы. Пока ваш контент достаточно креативен, вы должны быть в состоянии поддерживать его. Покупка рекламы, вероятно, станет чрезвычайно лёгкой в ближайшие несколько лет, потому что интернет-алгоритмы и искусственный интеллект смогут выполнять функции покупателя рекламы. В этом случае у вас будут преимущества перед конкурентами за счёт потрясающего креативного контента. Роботы никогда не смогут мыслить нестандартно, как человек. Поэтому, если вы действительно хотите достичь этого, убедитесь, что у вас есть отличный творческий план и всегда вперёд используйте стратегию приобретения рекламы. Бренд, который в этом преуспел Purple Mattresses, лиловые матрасы. Они покупают рекламу, но у них невероятный творческий потенциал, и её поддерживает крутой контент. Также хорошо работают и другие бренды, которые чётко объясняют проблему и решение, иногда даже без слов. Они цепляют визуально, что творит чудеса в мире бесконечных прокруток. В наши дни требуется немало усилий, чтобы привлечь внимание потребителей в нескончаемом потоке контента. К тому же нужно максимально быстро переходить к решению, пока вашу рекламу не смыхнули. В этом отношении хороша реклама в соцсети, предназначенной для обмена фотографиями и видео. Обратите внимание, когда зайдёте туда в следующий раз. Изучайте стратегии и используйте их. Неважно, какой у вас канал или бизнес, на YouTube можно найти тех, до кого вам нужно дотянуться. Узнайте, как использовать возможности платформы для связи с вашей аудиторией. Применяйте стратегии тех, кто преуспел в этом. В наши дни может показаться слишком трудным пробиться сквозь шум бесконечного контента, но это удастся сделать с помощью правильных творческих и платных стратегий. Изучите их и внедряйте, не стройте догадок, используйте системы отслеживания, в идеале, с омниканальной атрибуцией и применяйте основанный на аналитике подход к успеху на YouTube, который мы рассмотрим далее в третьей части.